Глава 54. Церемония. Алиса. Мы немного опоздали. Гостиная, в которую привёл нас Дар, была такой же вычурно-помпезной и неуютной, как кабинет его папеньки. Я бы сказала, дорого-богато в самом пошлом и безвкусном исполнении. Но меня поразила далеко не обстановка, а то, что за столом, кроме свёкра, Сидела около десятка нарядных девиц. При нашем появлении все эти кандидатки на внимание моих мужей, я так полагаю, обернулись, оценивая нашу Троицу. Судя по выражению лица Фарада и Дарала, девицы не знали, но встречи рады не были. Леди, полагаю, что моему сыну юного Лесфера вам не нужно представлять. Поэтому позвольте познакомить вас с их невестой. Очередной сомнительный подарок нашего вспыльчивого хранителя. Имениранка Алиса, с самодовольной улыбкой преиснёс Дрейк Нуар, не соизволив даже отрывать свой взгляд от стула. Девицы зашумели. Кто-то противно хихикал, кто-то шешукался с соседками по столу, особо впечатлительные даже ахнули. прикрывая артеля дошками. Всё верно, дорогой наш папа, только жена, а не невеста, с приторной улыбочкой пропела я, как бы ни взначай проводя пальцами по вырезу декольте, чтобы акцентировать внимание на брачном символе. "Как вы сказали?" как-то растерянно переспросил Дрейк. Кажется, даже один глаз заметно дёрнулся у родственничка. Говорю, ошиблись вы немного с определением, папенька. Драгос решил, что ни к чему вам тратить на три свадьбы, поэтому перенёс меня в ваш волшебный и гостеприимный мир уже с брачной татуировкой, повторила я, наслаждаясь красными пятнами, расплывающимися по лицу и шее дракона. Глаза Нуара старшего заволоклоть мой, а вокруг как будто похолодало. "Я уточнял про ваше непозволительное обращение ко мне", холодно пояснил дракон. "Отчего же непозволительное? Я стала супругой вашего сына, а следовательно, вашей дочерью. Или вы считаете, что назвать кого-то отцом оскорбительно?" наигранно изумилась я, мысленно потирая ручки. Всё-таки актёрские навыки Отработанные на многочисленных утренниках мне пригодились. И всё же мы не родственники, раздражённо ответил Дрейк, а его правый глаз дёрнулся уже сильнее. Вы отказываете мне в семейном тепле? Я перенеслась в новый мир. Здесь у меня нет никого, кроме мужа и их родных. Я думала, что найду у вас такую же поддержку и сочувствие, как у прекрасной Читалисфера, особенно у вас. Мой голос дрожал, губу пришлось укусить почти до крови, чтобы выдавить из себя хотя бы намёк на влажность в уголках глаз. Всхлипывать не стало. Всё же лучше не переигрывать. Девицы смотрели на меня уже почти сочувственно, а папа дарыла выглядел так, как будто совершенно перестал понимать, что происходит. Почему особенно у меня? Не доумевай, переспросил он. Потому что вы знаете, каково это терять близких, ответила я и не дожидаясь новой реакции свёкра, рванула к нему, раскрывая объятия. Дарил по пути поведал мне, что его мама умерла во время родов, поэтому он её не знал. А отец до сих пор не смирился с её утратой. В этой информации не было секрета. Может, не стоило упоминать о его потере? Но я ведь ничего плохого не сделала. Наоборот, полагаю, если бы Дрейк стоял, он бы увернулся от объятий. Но поскольку он сидел, то просто не сумел уклониться от моего манёвра. Застыв гранитной статуей, мужчина, кажется, даже не дышал. Поканяц ступила от него. Я направилась к выделенным нам местам. Фарад и Дар ещё не садились. Ожидай меня. Мой брюнет отодвинул для меня стул, пытаясь держать улыбку. Фарад же ничего не скрывал, а довольно скалился и даже подмигнул мне. Ну что же, пожелаем нашим новобрачным счастья и приступим к трапезе. Как-то придушенно произнёс Дрейк Нуар: "Подавай знак Локеем". Какое-то время все молчали, наслаждаясь трапезой. Только присутствующие девицы кидали кокетливые взгляды в сторону Фарада. Хоть рыжий и игнорировал попытки флирта, но не могу сказать, что мне было приятно. Да и вообще, обстановочка была крайне напряжённой. Алиса, простите моё любопытство. Но я с трудом представляю, каково это быть супругой троих мужчин-драконов. Насколько я знаю, человеческое здоровье достаточно хрупкое. Не скрывая ехидства, спросила темноволосая драконица: "На здоровье не жалуюсь, а в остальном предлагаю вам сходить в храм и попросить драгаса подобной щедрости". Уверена, ваш хранитель не останется равнодушным к мольбам и пошлёт вам хотя бы одного мужа, тем же преувеличенно сочувствующим тоном ответила я, заставляя девицу задохнуться от возмущения. Может, подскажете, какие именно дары вы принесли нашему покровителю, чтобы заслужить такую милость? В летописи указано, что раньше, желая добиться лучшей судьбы, Драконицы приносили в жертву высшему свою чистоту, обвинительно произнесла вторая, заставляя меня поперхнуться соком. Фу, даже представлять этого не хочу. Как вы, наверное, заметили, я не драконица, поэтому откупилась от драга соперсиками, ответила я, надеясь, что драг пошлёт этой извращенке в мужьятра их орков. которых тут любят поминать в качестве ругательства. В вашем мире тоже чтят праотца и его помощников? спросила блондинка, сидевшая напротив нас. Нет, я в некотором роде умерла, чтобы встретиться с вашим хранителем, усмехнулась я. Желаете повторить мой пример? Поверьте, это будет незабываемый опыт. предложила я, salutouи селфи ди бокалом с вином. Дальше вопросы ко мне практически иссякли, а те, что остались, были гораздо более корректными. Трапеза откровенно утомила, а лакеи всё продолжали кружить с тарелками, меняя одно блюдо на другое. Все давно наелись, но не вставали из-за стола, ожидая знака хозяина замка. хотелось уже поскорее покончить с церемониями и отдохнуть от этих взглядов и лживых улыбок но застолье продолжалось у меня создалось впечатление что свёкор просто тянет время и вскоре я получила подтверждение того что не ошиблась в своих предположениях сначала прибежал запыхавшийся дворецкий что-то прошептал на ухо своему господину А буквально через минуту в гостиную вплыла потрясающей красоты эльфийка, ослепляя своим совершенством. Я так спешила, но не смогла прибыть раньше. Дядя задержал меня беседой, как будто это всё объясняла красавица. Её голос звенел подобно колокольчику, журчал ручьём и шелестел ветром, дополняя образ недосягаемого совершенства. заставляя ощущать собственную ущербность. Принцесса Лисериэль безумно рад вас видеть. Присоединяйтесь к нашему семейному ужину. Надеюсь, вы не откажетесь от нашего гостеприимства. Заливался соловьём свёкор, коснувшись губами изящной ладони. Надо же, даже встать соизволил, а не приветствовал как нас, сидя.